Глава вторая Жестокие танцы Слезы капали прямо в чашку с капучино. Оксана Грещуба вздрагивала плечами и полуговорила-полушептала — Если понадобится, я буду ползать на коленях, но уговорю Наталью Владимировну не отказываться от нас, дать возможность подготовиться к играм в Нагана. Я не хочу уходить. Днем раньше Грищук и Платов стали первыми на чемпионате мира 95 в Бирмингеме. Сразу после этого чемпионы заявили о том, что уходят из любительского спорта. Только не пишите об этом. Оксана умоляюще посмотрела на диктофон. «Если напишите, нам будет просто некуда идти». И она снова тихо заплакала. Почему-то периодически, вспоминая о Грищук, давно ушедшей из любительского спорта, я как на его вижу именно эту картину. Бирмингем — суперсовременный комплекс выставочного зала из стекла, бетона и пластика, просторный крытый переход из отеля на каток и маленькую девочку за столиком крохотного кафе, плачущую горькими слезами. Возможно, тогда она была настоящей, а, может быть, играла, как играла всю свою жизнь. Дело было даже не в слезах. Я их видела немало. Помню, как, проиграв Грещук и Платову, билась в истерике в Лилихаммере Майя Усова. Также она плакала и в Альбервилле. Только ее обидчиками тогда были Климова и Пономаренко. Слезы Климовой я видела в девяносто первом. Она плакала из-за Усовой. из-за того, что их общий тренер Дубова стал уделять куда больше внимания Майе и Саше, дав понять остальным, что ее фаворитами стали именно они. Выдающихся танцовщиц в фигурном катании было немало, но даже среди самых великих Грещук всегда стояла особняком. Никто до сих пор не может объяснить, как получилось, что самая титулованная в танцах спортсменка Олимпийские игры в этом виде фигурного катания не выигрывал дважды ни один другой дуэт, уйдя из спорта осталась на бабах, стала персоной нон-грата, которую целых восемь лет после второй олимпийской победы не желал видеть в своих шоу ни один продюсер мира. Всю свою жизнь Оксана была, в общем-то, брошенным ребенком. У нее имелась лишь мама, отец оставил семью почти сразу после рождения дочери. Кататься на коньках девчушка начинала в Одессе, но вскоре ее матери посоветовали увезти ребенка в Москву, мол, там больше шансов пробиться. Четыре года Грищук провела в одиночном катании. Потом ее заметила Леничук. Именно у нее Оксана впервые встала в пару с Александром Чичковым. С ним же впервые стала чемпионкой мира среди юниоров. А потом все разладилось. Леничук стала уделять большую часть времени другой своей паре, не скрывая, что собирается сделать победителями следующего юниорского чемпионата именно ее. Тогда, собственно, Грищук впервые задумалась о том, чтобы сменить тренера. И в августе 89-го начала кататься у Натальи Дубовой с Платовым, который к тому времени был уже трехкратным чемпионом мира среди юниоров. Тренироваться у Дубовой приходилось по три раза в день. Но ради того, чтобы стать самой лучшей, Грищук была готова пахать круглосуточно – Она работала как проклятая, продолжая параллельно усваивать законы волчьей стаи красивейшего вида спорта – никому не давать себя в обиду, никому не отдавать своего, добиваться цели любыми средствами и способами. Мать Оксана к тому времени снова вышла замуж и уехала в Германию. Фигуристка осталась в Москве. Между тренировками она спала на одном из топчанов в раздевалке сокольников у батареи, выходила на улицу только для того, чтобы поесть в парке, и снова возвращалась на каток. На чемпионате Европы 92-го Грещук с Платовым стали третьими. Через год на играх в Эльбервилле заняли четвертое место, потом третье на чемпионате мира в Окленде. А потом был Лилихаммер, Олимпийские игры. Впрочем, пожалуй, нет. Все случилось чуть раньше. По танцевальной логике, тренируясь у Дубовой, молодые фигуристы должны были дождаться, когда их предшественники Майя Усова и Александр Жулин покинут любительский спорт – Только так в танцах на льду чаще всего очередная пара становилась в те времена первой. Однако еще за три года, до Игр 94 когда мы с Грищук и Платовым случайно оказались в одном купе ночного поезда «Киев-Москва» и проговорили до утра, Платов в порыве искренности сказал, «Мы хотим стать первыми раньше, чем уйдут Майя и Саша». Другими словами, на ходу поменять вагоны местами. Это очень трудно, но мы все равно будем стараться это сделать». четвертый год стал для фигуристов совершенно особенным. Со времени предыдущих Олимпийских игр прошло всего два года, поскольку Международный Олимпийский комитет принял решение развести летние и зимние игры, которые вплоть до 1992-го проводились в один год. Тогда в любительский спорт вернулась большая компания профессионалов, олимпийских чемпионов, одиночники Брайан Байтана Виктор Петренко и Катарина Вид, две российские пары, Наталья Мешкутенок с Артуром Дмитриевым и Екатерина Гордеева с Сергеем Гриньковым и, наконец, легендарный танцевальный дуэт Джейн Торвилл-Кристофер Дин. Прежде чем отправиться в Хаммер, всем им, за исключением американца Байтана, предстояло выступить на чемпионате Европы в Копенгагене. Но если в трех, так сказать, спортивных видах программы предолимпийский старт был для участников не более чем репетицией, то в танцах судьба олимпийской медали решалась там на 99%. В истории фигурного катания еще не было случая, чтобы пара, ставшая в олимпийском году чемпионом Европы, не выиграла затем Олимпиаду. Согласно очереди, в Лилихаммере, а значит и в Копенгагене, должны были выиграть Майя Усова и Александр Жулин – Для них, чемпионов Европы и мира предыдущего года, это были уже третьи игры, и, по общему мнению, гулявшему в кулуарах, было бы верхом несправедливости отдать победу кому-то другому. Слишком долго этот блистательный супружеский дуэт ждал своего звездного часа. Однако в Копенгагене Усова и Жулин проиграли. Самое страшное заключалось для этих спортсменов в том, что на глазах у всех, чего никогда не случалось в танцах в столь близкий к играм срок, вторая пара одной страны сменила первую. Так что дальнейшая участь Усовой и Жулина была предрешена. После многие говорили, что олимпийская победа Грещук и Платова в Лилихамере была гениально просчитана их тренером и воплощена посредством применения тех самых закулисных методов работы с судьями, которыми уже тогда славилась Леничук. В какой-то степени безусловно. Хотя не думаю, что Наталья всерьез рассчитывала на такую феерическую удачу. Более того, Она так и не смогла простить ученицы давнего предательства. Как и того, что по-настоящему талант фигуристки раскрыл совсем другой человек – Дубова. Ведь именно Дубова дала спортсменке фантастическую, бесшумную технику скольжения – владение коньком. Скорее имело место уникальное стечение сразу нескольких обстоятельств. Леничук была категорически против того, чтобы произвольным танцем у Оксаны с Евгением был рок-н-ролл. Более того, эту музыку, пока Грещук и Платов отдыхали после предыдущего сезона, она отдала Анжелике Крыловой и Владимиру Федорову. Хотя по неписанным правилам музыку всегда выбирает первая пара в группе, а потом уже все остальные. Оксану, естественно, это задело. Отказываться от постановки она категорически не соглашалась, и две пары Леничук начали сезон с совершенно одинаковым произвольным танцем. И почти сразу стало очевидно, что Грещук и Платов попали в десятку. Разнузданный рок-н-ролл идеально лег на темперамент и саму суть партнерши. Это производило феноменально сильное впечатление. К тому же и на чемпионате Европы, и на Олимпийских играх Грещук и Платову повезло с жеребьевкой. На лёд они выходили после всех основных конкурентов и непосредственно после Торвилл и Дина. А запоминается, как известно, последнее. Усова-Жулин, как и англичане, допустили и стратегический промах. За месяц, который прошел от чемпионата Европы до игр, и те, и другие принялись перекраивать свои произвольные танцы. И это невольно было воспринято как признак слабости. То, что обе композиции окажутся гораздо более сложными и, возможно, впечатляющими, судьям только предстояло понять. Зато они хорошо помнили, кто победил в сравнении всего месяц назад. К тому же Международный союз конькобежцев вовсе не был настроен давать англичанам возможность завоевать второе в своей карьере олимпийское золото. «Допустить такое было бы катастрофой для всех», — объясняла мне в Копенгагене Елена Чайковская. «В танцах нет четких критериев оценки. Значит, все решает банальное, понравилось, не понравилось. А на пьедестал стоит очередь. Позволить какому-либо дуэту повторить олимпийский успех — значило бы затормозить движение этой очереди на целых четыре года. Но как бы старательно судьба не подготовила антураж для триумфа, он не случился бы, если бы не усилия спортсменов. Олимпийский чемпион не титул, скорее характер. Умение сделать максимум, когда все вокруг противоречит этому. Способность отключить нервы, эмоции, забыть обо всем, кроме цели». Знаменитый киноактер Жан-Клод Ван Дамм сказал как-то, что самое трудное на съемках боевиков – передать состояние человека, полностью сконцентрировавшегося на нанесении смертельного удара. В глазах будущего олимпийского чемпиона такое выражение – норма. Именно с таким взглядом Грищук и Платов выходили на лед в Лилихаммере. Вокруг льда витало такое напряжение, что, будь оно электрическим, лед должен был бы обуглиться». Но на этом льду Оксана и Женя катались так, как не катались до этого никогда в жизни. «Я ничего не помню», — сказал чуть позже Платов, сжимая в руках медаль, кроме того, что все время боялся промахнуться руками мимо рук Оксаны. Как им кричали с трибун, было слышно даже по телевизору в пресс-центре, на экране которого почти сутки после того, как соревнования были закончены, все крутили и крутили танцы трех пар. «Первые! Вы первые!» а по шевелящимся губам Оксаны читалось «нет, нет, нет». И ручьем лились слезы. Точно так же, блистательно, спустя четыре года они победили в Нагана. Впрочем, нет никакого смысла забегать вперед. Тем более, что самый драматический период в жизни Грищук только начинался. На следующий день после победы по дороге с катка, где победители и призеры уже готовились к показательным выступлениям, Леничук вдруг с нескрываемым торжеством сказала ученице Наконец-то я доказала тебе и твоему бывшему тренеру, кто такая Леничук. На чемпионате Европы 95 в Дортмунде олимпийские чемпионы не выступали. На то была веская причина – обострившаяся травма колена у Платова. Отсутствие сильнейших предоставило великолепный шанс второй паре Леничук, дебютантам чемпионата Анжелики Крыловой и ее новому партнеру Олегу Овсяникову, с первого захода попасть в призеры, что они и сделали. А на пресс-конференции, куда свежеиспеченные лауреаты пришли прямо в коньках, тренер во всеуслышание объявила «Бронза — это всего лишь бронза. Наша цель — олимпийское золото. За него мы втроем и будем бороться в нагано». В зале повисла гробовая тишина. При наличии в группе Леничук олимпийских чемпионов, которые тогда вроде как и не собирались никуда уходить, заявление воспринималось по меньшей мере странно. «Как вы не понимаете?» — растолковывала мне потом Чайковская. Наташа – тренер, тем более сейчас работает в Америке, где как нигде важен послужной список. Будь Грещук и Платов хоть 20 раз чемпионами, это только одна пара, сделанная к тому же в гораздо большей степени другим тренером – Дубовой. И это знают все. Совсем другое дело – Крыловой и Овсянников. Если Грещук и Платов уйдут, Анжелика с Олегом гораздо быстрее выбьются в лидеры. И это будет действительно пара Леничук. Понимаете разницу? Оставить любительский спорт Грищук и Платов, несмотря на непрекращающиеся давление со стороны тренера, отказались. Но в значительной степени лишились тренерского внимания. Кроме олимпийских чемпионов, Ленинчук выводила на лед Крылова-Овсянникова, Ирину Лобачеву-Илью Авербуха, украинцев Ирину романову Игоря Ярошенко, плюс еще несколько иностранных пар. Грищук же в глубине души продолжала оставаться маленькой девочкой, отчаянно жаждавшей любви. Возможно, по этой причине и случился ее первый роман с Жулином, И произошло это в самый неподходящий момент – за год с небольшим до Олимпийских игр в Лилехамере. Собственно, это и стало главной причиной возвращения блудной дочери Клиничук. Когда Дубова узнала о том, что происходит в ее собственной группе, она просто избавилась, по ее собственным словам, от паршивой овцы. Нужно было во что бы то ни стало сохранить до Лилихаммера главную пару. Другое дело, что удавалось это – неважно. Усова постоянно выглядела подавленной. Фигуристы ее жалели, в полголоса передавая непосвященном подробности закулисной жизни, о том, какие высказывания позволяет себе Грещук за спиной соперницы, о драке между Усовой и Грещук на одном из банкетов за границей, о новых увлечениях Жулина. Все это, к сожалению, было правдой. За год до олимпийского сезона Майя даже решилась на разговор с Оксаной, умоляя ее оставить Сашу в покое и не разрушать семью. Та лишь усмехнулась. «Ты все сказала, Маечка?» После поражения в Лилихамере у Майи началась тяжелая депрессия. Грищук отняла у нее не только мужа, но и золотую олимпийскую медаль, ради которой Усова и Жулин провели на льду почти 20 лет. Иногда со стороны казалось, что Грищук слишком уж старательно пытается убедить окружающих в том, что безоблачно счастлива в личной жизни. Когда она поняла, что роман с Жулиным никогда не будет иметь перспективы, Ему на смену пришел другой, сыном знаменитого в фигурном мире продюсера Тома Коллинза. О близкой свадьбе ходили навязчивые слухи. Величина бриллианта в обручальном кольце Грещук возрастала при каждом последующем пересказе закулисных сплетен. Потом тема незаметно исчерпала себя. Новый виток судьбы случился в конце 96-го, когда в любительский спорт в очередной раз вернулась Татьяна Тарасова. Вернулась-то она, собственно, раньше – согласилась стать консультантом одного из наиболее перспективных российских одиночников Ильи Кулика и, отработав летнюю часть подготовки в Москве, уехала вместе с новым учеником США. Вряд ли Леничук могла считать тогда это возвращение опасным для себя. Грищук и Платов были для нее в какой-то степени отработанным материалом. Если бы они ушли из спорта совсем или к любому другому тренеру, было бы, конечно, лучше. позволило бы избавиться от ненужной конкуренции в группе и дать возможность тренеру сконцентрировать силы на Крыловой и Овсянникове, почти стопроцентных будущих олимпийских чемпионах. Но то, что Грищук и Платов попросились именно к Тарасовой, а та согласилась их принять, меняло весь расклад. Для того, чтобы в следующем сезоне олимпийские чемпионы вообще не попали в команду, в Москве было сделано все. Имен Грищук и Платова не было даже в предварительной заявке – Федерация мотивировала это тем, что танцоры не выступали в отборочном чемпионате России. Истинная причина была иной. Тарасова никогда не пользовалась особым расположением руководства Федерации фигурного катания России, где к тому времени Леничук во многом диктовал условия. К тому же Федерация ничего не теряла. В отсутствие олимпийских чемпионов европейский чемпионат в любом случае должна была выиграть российская пара. Если бы Леничук оказалась более предусмотрительной и выставила Крылову и Овсянниковой на чемпионате России, убрать бывших учеников с дороги к золоту, ей не составило бы ни малейшего труда. Но Анжелика с Олегом тоже проигнорировали отбор. Это означало, что вести опальных спортсменов на чемпионат Европы 97-го в Париж все-таки придется, иначе не миновать скандала. Ну а там в очной борьбе с соперниками Грищук и Платов в очередной раз оказались на голову выше. Феномен Тарасовой всегда заключался в том, что своих спортсменов она умела окружать совершенно фантастическими любовью и заботой. И терпеть при этом всех выкрутасы, если это было нужно для достижения цели. Цель-то всегда была максимальной, олимпийская победа. В искусстве побеждать тренеру не было равных во всем мире. Помню, когда Тарасова только взяла к себе Климову и Пономаренко, а я заметила в разговоре с ней, что за короткий срок эти танцоры стали совершенно другими, Татьяна сказала... А я и учу другому. В таком возрасте и на такой степени мастерства, и надо учиться другому». За спиной тренера уже в то время шли непрекращающиеся разговоры, что она берет к себе практически готовых чемпионов, как официант, подающий на всеобщее обозрение блюда, приготовленное чужими руками. Но если разобраться, именно этот шаг – последний, оставшийся до вершины, и есть самое тяжелое, что только может быть в спорте. Не случайно тренеров, сумевших его совершить, и уж тем более совершить дважды, всегда можно было пересчитать по пальцам. На тот момент в истории российского фигурного катания таких было всего четверо. Станислав Жук, Тамара Москвина, Чайковская и Тарасова. Им точно так же, как и другим их коллегам, доводилось ошибаться, проигрывать, иногда терять учеников, но в олимпийских сезонах промахов никогда не случалось даже в мелочах. И что самое главное, все они умели каким-то непостижимым образом выводить своих спортсменов на максимальный пик физической и психологической уверенности именно в тот момент, когда на кону стояла главная олимпийская награда – золото. Незадолго до появления Грещук и Платова в группе Тарасовой Чайковская удрученно говорила мне на одном из турниров «Мне кажется, танцы зашли в абсолютный тупик». На чемпионате Европы 97-го в Париже Когда мы снова оказались рядом во время одной из танцевальных тренировок, где Оксана с Евгением шлифовали свой новый произвольный танец, Чайковская ахнула. Такого уровня мастерства мне видеть еще не приходилось. Снова почувствовав себя звездой первой величины, Грещука вдохновенно купалась в славе, не обращая никакого внимания на то, что слава порой принимает скандальные оттенки. Поклонники ездили за фигуристкой толпами, млея от счастья, если им разрешалось сделать подарок, Один из таких воздыхателей, преподнесший фигуристке после их с Платовым победы на чемпионате мира 97-го в Лозанне костюм от «Шанель», был приглашен в ресторан, где Грещук с партнером, тренером, мамой и знакомыми отмечала день рождения. Когда, сидя за огромным столом, я полушепотом поинтересовалась у Платова именем незнакомого персонажа, Оксана услышала и громко на весь зал сказала, «Вы хотите знать, сплю я с ним или нет? Нет, он просто друг». И рассмеялась, картинно встряхнув белыми подмерлин Манро волосами. Впрочем, это была уже не Оксана, а Паша.